Она навсегда потеряна. «Еще есть надежда», — сказал Дон Энрике. «Подождите меня здесь, я пойду поговорю с адмиралом». «Я дал вам слово, сдержу его». Дон Энрике поспешно взял шляпу, оставив Дона Диего, сердце которого отчаяние сменилось надеждой. Морган стоял на берегу, наблюдая за посадкой своих людей мысль о Донне Марине не покидала адмирала. Он справился о ней у матросов, и те с привычной для них грубоватой откровенностью признались, что отнеслись сеньор на борт Венеры, ведь на флагмане адмирала поджидала другая женщина. Морган от души посмеялся столь мудром решению своих соратников. Дон Энерики, не найдя Моргана на квартире, где он стоял, отправился на берег. «Ну что же, друг мой?» спросил его адмирал. «Когда вы собираетесь поднять паруса?» «Когда прикажете?» «Я пришел просить вас об одной милости». «Но могу ли я отказать в чем-либо самому отважному из моих смельчаков?» ответил пират. «Говорите!» «Сеньор, я прошу вас...» Свободы для той женщины, что находится на вашем корабле. При этом Дон Энрике думал о Донье Марине, а Морган, зная, что на борту флагмана находится Донья Анна, понял, что именно ее освобождение добивается юноша, которого она оклеветала. Вы просите освободить эту женщину? Да, сеньор. Я очень прошу вас об этом. А вам известно, что она знает вас и ваше настоящее имя? «Да, сеньор», — ответил Дон Энрике, не задумываясь над тем, каким образом это дошло до адмирала. «Мы встречались прежде в Мексике, и вам известно, что она ваш враг. Как вы об этом узнали? Это уже мое дело, но вы-то знаете, что она ненавидит вас». «О, да, сеньор, она еще в Мексике относилась ко мне враждебно, вот потому-то я и хочу оказать ей эту услугу. В этом мое возмездие. А значит, вы любите ее или любили прежде?» «Когда-то я, на самом деле, любил ее. А она отплатила вам неблагодарность?» «Да, черной неблагодарностью. Я поражен вашим великодушием». И приветствую его. Но скажите, почему бы вам теперь не оставить у себя эту женщину? Я хочу отплатить ей добром за причиненное мне зло. Отлично. Отлично. Она свободна. Благодарю вас, сеньор. Благодарю вас. Только подождите, пока не закончится погрузка на суда. Потом вступайте вместе с ханом Дарьеном на Венеру, и когда услышите пушечный выстрел, сигнал к выходу в море, велите послать шлюпку на флагман за дамой. Благодарю вас, сеньор. Дон Энерике с легким сердцем вернулся к себе, где его ждал Индиана. Дон Диего сказал, приготовьте лодку с четырьмя грибцами, и когда услышите пушечный выстрел, пошлите ее на флагман за вашей супругой. Я сам поеду. Нет, вас, пожалуй, узнает, ведь вы защищали малый замок. Останьтесь лучше здесь, на берегу, чтобы наше дело не сорвалось. Вы уверены, что адмирал сдержит свое слово? Головой ручаюсь. Прощайте. Не забудьте о назначенной встрече. Я помню. Дон Энрике вышел из дома и отправился на берег, где уже поджидал Хуандарьен. Они сели в шлюпку. Вы совершили благороднейший поступок, сказал Хуандарьен. Адмирал все рассказал мне. Какой поступок? Удивился Дон Энрике. Он никак не думал, что эти люди обратят внимание на то, что он сделал для Донни и Марины. Но как же добиваться свободы для женщины...